Знак особого расположения к нему — супруги, царствующие особы. Таким образом, семья не то чтобы не нуждалась во все времена дедушкиной службы на престол, включая трудные для всей нации годы, но и позволяла себе тратить средства на обучение и идей на воспитание детей, что со временем стало неотъемлемо отличительной чертой всех последующих арперов. Усилия не пропали даром. Поначалу выпистанная отцом семейная идейность привела молодого Джона Ли Харпера к армейской карьере. В ней он продвигался быстро, но недолго. Высшая гармония требовала высших проявлений ума, воли и тяги к совершенному. Иными словами, через самое короткое время, сын обладателя рыцарского креста очутился в службе внешней разведки Соединенного Королевства, откуда продолжил стремительный карьерный рост. В возрасте 34 лет, то есть к моменту появления на свет в 1934 году любимых дочек-близнецов присылы и Патриции, Джон успел завоевать в своих кругах репутацию крепчайшего профессионала в области окучивания носителей русской научно-технической инженерной мысли. Не забывались при этом и жены и носители, с удовольствием принимавшие комплименты приглашения на светские рауты и подношения от импозантного сотрудника торгового представительства, специализировавшегося на заключении сделок по поставкам сельскохозяйственной техники. Не исключались и вынужденные пронзительно-скоротечные романы сотрудника с нужными женами с целью последующего шантажа мужей. Взяли представители в Краснодаре, местные контрразведчики. Заменили, в общем, случайно, на ерунде, на профилактике. Сами не ожидали подобного результата. Просто однажды одна из липовых тайных инструкций, направленных для ознакомления ведущим сотрудником советского оборонного ведомства, сплыла в одной из британских разведок, где ее зафиксировал глубоко законспирированный советский агент. Тот предположил три канала проникновения дезинформационного материала, один из которых явно базировался на контактах по линии торгового сотрудничества. Чекисты провели проверку внешних контактов агентов влияния и членовых семей, выявили среди прочих и те, что носили характер сомнительный и без особого труда вышли на Харпера. Рыбина, однако, оказалась значительно более крупной и ценной о чем чекисты не подозревали. Два месяца Джона Ли Харпера вели, но в итоге приняли решение брать, поскольку у того обнаружилось весьма уязвимое место — Элеонор. Контрразведчики прикинули и сообразили, что иметь такую значительную персону под своим крылом гораздо выгоднее, чем бегать вокруг него с микрофотоаппаратом и подслушкой Короче, взяли его более чем бесшумно вместе с женой Норой, ведать неведавшей об истинной профессии мужа. Дело было летом предвоенного сорокового года. В это время шестилетние близняшки Пресцилла и Патриция, дочери Джона и Норы, проводили лето в имении Харперов в Брайтоне, на побережье, где еженедельно вещал дедушка, сэр Мэтью, редко привозя любимым внучкам гостинцы от детей королевского двора. От советской контрразведки поступило два предложения. Вербовка и дальнейшее сотрудничество, либо физическое устранение жены. Однако при принятии первого варианта Нора Харпер остается заложницей в чужой стране. и будет предоставлен уютный особняк на Черноморском побережье, обеспечено качественное бытовое и медицинское обслуживание Ей выделят автомобиль европейской марки с круглосуточным водителем. Также может быть вийца с дочками, которых он сможет привозить для отдыха в Сочинский район. Хосту ее законный супруг Джон Ли Харпер, новый сотрудник советской разведки. Ну а соответствующая легенда о причине такого затяжного проживания Норы Харпер на Черноморском берегу уже разработана и предельно детализирована. Так что не вызовет сомнений у британской разведки. «Это уж наша забота», — завели Харпера в органах. Харпер согласился сразу, после первого же разговора. Надо сказать, что беседа носила весьма доброжелательный и разумный характер, несмотря на всю чудовищность второго варианта. И этого Джон Ли Харпер, как профессионал высокого класса, не мог не отметить. Немаловажную роль в перевербовке Джона сыграл сам факт начавшейся Второй мировой войны. «Да, мы принадлежим к разным социальным системам», — заверяли Харпера чекисты. «Но перед лицом мировой опасности мы все должны сплотиться, чтобы противостоять единому врагу. И потому призываем вас, уважаемый мистер Харпер, как истинного патриота, принять верное решение» нося свой вклад в дело будущей победы над фашистской заразой. — Ну, я мог бы быть не менее полезным в этой борьбе, оставаясь на своем месте, продолжая трудиться в британской разведке? — искренне удивился Джон подобной постановке вопроса. — Вы останетесь, — завели чекисты -англичане. Просто трудиться теперь мы будем вместе, каждый на своем новом направлении. — Поймите нас, Джон, мы просто обязаны быть в курсе планов английского правительства в отношении Германии. И, конечно же, мы и вы ближайшие союзники в самом скором будущем, и ваш мудрый Черчилль, безусловно, свой выбор сделал давно. Просто мы несколько опережаем события во избежание лишних неоправданных потерь. Что вас так смущает, Джон? И Нури вашей жене будет гораздо спокойней и питание там отличное, все самое свежее, и море под боком. Не так ли? Вам ведь не наплевать на я здоровье, верно? Странно, но именно после этой удивительной для разведчика беседы в стенах НКВД Джон Ли Харпер, идейный наследник своего идейного отца, самым тесным образом приближенного к одарою величества, принял решение, о котором, как ни странно, не пожалел и в котором не раскаялся до самого конца жизни. Выписанная рыцарским усердием крестоносного родителя и идейность осталась при Джоне, однако просто поменялась знак на противоположный. Так агент британской разведки Джон Ли Харпер, сын сэра Матью Ли Харпера, из особых усилий, раскрытые и чекистами российского юга, в силу чего-то повышенного служебного орубения или просто почему-то недосмотру, в одночасье сделался сотрудником советских разведорганов. Таковым стал главный итог воспитания наследника придворным искусствоведом знаком искусств, изящных и не очень. Великую и отечественную Гведоны Конников и Юлих Шварц заканчивали в разное время.